Портнягу вмотла Камзола. Ну, что я могу иметь против него? Правда, человечек он простецкий, В грамоте не слишком силен. Да ведь что поделаешь? Не всем же, как вы говорите, учеными быть. Зато он человек порядочный, работяга, В поте лица своего хлеб добывает. У нее с ним посмотрели бы вы, Полон дом голопузых не сглазить бы, И оба они мыкаются в богатстве и почете. А поговорите с ней. Она вам скажет, что живется ей хорошо, лучше некуда. С одним только делом не все, ладно, на хлеб не хватает. Вот вам, так сказать, номер первый. А второй дочери о Годл мне вам рассказывать нечего, сами знаете. Проиграл я ее... Потерял навеки. Бог знает, увидит ли ее Когда-нибудь мои глаза, Разве что на том свете Через 120 лет. Заговорю о ней И до сих пор в себя прийти не могу. Жизни моей конец. Забыть, говорите вы? Да как же можно живого человека забыть? Да еще такое дитя, как Годл, Читали бы вы, что она мне пишет, умереть можно. Живется ей, там пишет она, очень хорошо. Он сидит, а она зарабатывает, стирает белье, читает книжки и видится с ним каждую неделю. И надеется, говорит, что у нас тут все перебродит, что солнце взойдет и настанет свет, тогда его со многими другими такими же вернут. И вот тогда только они примутся за настоящую работу и перевернут мир вверх ногами. Ну, как вам нравится. Хорошо. Не правда ли?